«Я понимаю, мистер Цандер», — сказал Джильбер, потирая свой лоб. «Средство замедлить течение времени действительно существует. Это средство ускорить движение». «Но, мистер Цандер, чтобы создать такую разницу между течением времени на Земле и в ракете, нужны скорости, близкие к скорости света». Цандер кивнул головой. «Я не утверждаю, что мне удастся решить эту задачу, но мне кажется, я близок к ее решению», — сказал он. «Лучистая энергия», «Радиоволны», внутриатомная энергия», — забросали вопросами Цандера. «Это пока секрет», — ответил он. «И если мне удастся овладеть действительно гигантскими скоростями, тогда мы сможем побывать даже не на одной планете и лично убедиться, возможно ли на них жизнь». «Еще бы», — воскликнул Кинбрук, насмешливо улыбаясь. «Летя со скоростью света, вы в полторы секунды пролетели бы мимо Луны» а восьми с половиной минут вам хватило бы, чтобы достичь Солнца. «Действительно», — заговорил Джильбер, «если бы вы летели со скоростью несколько меньше, чем скорость света, то время в ракете замедлилось бы по сравнению с земным. Пока на нашей ракете пройдет около года, на Земле может пройти 10 или даже 100 лет». Разговор оживился. Кроме астрономов и Цандера никто не понимал — «Как может время течь то быстрее, то медленнее?» Но сама мысль чрезвычайно всех заинтересовала. «Подумать только, ведь это можно в некотором роде управлять и земным временем, заставляя его течь то быстрее, то медленнее. Когда я вернусь на Землю, через месяц-два я застану моего отца дряхлым стариком, а сама останусь так же молода, не правда ли, господин Цандер?» «И если земные дела сложатся неблагоприятно, — Мы могли бы положить основание на какой-нибудь планете новому человечеству, сказал Шнирер, пребывавший весь вечер в молчании. Создать новую цивилизацию, без машин, без техники. Сто лет в два года, думал Стормер. За это время давно подохнут все мои завистники, враги и судьи, и само дело обо мне истлеет в архивах суда. Великолепно, черт возьми. А если все это погибнет, мы замедлим полет, ускорим течение времени, чтобы не слишком отстать от земных дел, и вернемся на Землю в самый выгодный для нас момент. Я предпочел бы вернуться на Землю и найти там торжествующих магикан, сказал он. Но если бы сверх ожидания нам пришлось высадиться на какой-нибудь планете, то нам было бы очень умно взяться за организацию этого самого нового человечества. Я предлагаю такой проект. Мы возьмем с собой в ракету, так сказать, всю квинтэссенцию необходимых практических знаний. В самом сжатом виде мы изложим все необходимые знания. Математику, астрономию, медицину, биологию, ботанику, географию. Боюсь, что земные ботаника, зоология и география там мало пригодятся, сказал Джилбер На иных планетах вам придется создавать иную ботанику и географию. «Итак, я предлагаю захватить с собой всю соль земли в компактном виде», — продолжал Стормер. «Можно было бы заказать специалистам составить этакие конспекты каждому в своей области и отпечатать книги самым мелким шрифтом на тончайшей, нопрочной бумаге, или взять микрокниги. Ботанику географию я привел к примеру. Думаю, однако, что и земные ботаника, география, история не будут лишними». Разве переселенцам на Венеру не интересно будет знать о Земле? Но перехожу к самой главной части моего проекта. Новое человечество на новой Земле, разумеется, также должно разделяться на классы, как и на нашей планете. Но разделение это должно быть еще более резким. Люди нашего круга должны занять там главенствующее положение. Потомки же всяких прислуг, механиков и прочего обслуживающего персонала, который мы возьмем с собой, Должны стать нашими рабами. Мы создадим касту мудрых, просвещенных. Рабы же должны быть безграмотными, темными людьми. И мы будем повелевать ими, потому что без наших знаний они будут беспомощны и бессильны. Только мы одни будем знать, как строить дома, машины. «Машины? Опять машины! И там машины!» Взвизгнул Шниров. «Вы хотите погубить новое человечество? Перенести эту заразу, эту чуму на новую землю? Машины – это проклятие сатаны, которое довело земное человечество до настоящей катастрофы?» «Ни в коем случае! Ни под каким видом я не соглашусь на это безумие! Классы могут остаться, они даже необходимы!» Только рабство могло обеспечить необходимые для размышлений досуг философам древности. Пусть будет рабство, но рабство, смягченное патриархальными отношениями. Жизнь, близкая к природе, натуральное хозяйство, никаких городов. Мы немцы в лице неестественно разросшейся общины Берлина,